Глава 16 Алекс не обманул. Он и вправду жил поблизости от ветеринара. Его дом, казалось, был построен посреди леса. По крайней мере, интегрировали его в окружающий ландшафт очень ловко. Дом не казался огромным. Он казался органичным этому месту. Словно десятилетиями рос на участке вместе с вековыми соснами и пихтами. Его терраса выходила на пруд в японском стиле. Во всяком случае, то, что Ю смогла разглядеть при скупом лунном свете, показалось ей прямой отсылкой к Японии. Дом был закрыт на ключ. Это могло означать, что Алекс живет один. А могло вообще ничего не означать. Жена и детишки запросто могли быть в отъезде. Ю поняла, что нет никакой жены и никаких детишек, как только переступила порог. Дом был классической холостяцкой берлогой. Очень уютный, оснащенный по последнему слову технике, но все равно берлогой и все равно холостяцкой. Ю плюхнулась на брутального вида лавку, стащила кроссовки, с облегчением пошевелила пальцами на ногах. Как ни крути, она страшно устала и вымоталась за этот сумасшедший день. Висящая напротив зеркала не оставила ей никаких надежд. Из зеркала на ю смотрело осунувшаяся. Изгвазданная в грязи и крови девица. И в таком виде она собиралась появиться на вокзале. «Мне нужно в душ», — сказала она с мрачной решимостью. «Ни одной тебе», — усмехнулся Алекс. Сам он выглядел даже хуже, чем Ю. Наверное, из-за более тесного контакта с раненым псом. «Гостевой санузел там». Он махнул рукой, указывая направление, а Ю подумала, что гостевой санузел — это чудесное решение для случайных гостей, таких как она. И постираться. Быка следовало брать за рога прямо сейчас. Неизвестно, когда в следующий раз выдастся такая возможность. Есть во что переодеться. Он окинул ее оценивающим взглядом. Не тем, оценивающим, каким мужчина смотрит на женщину, а тем, оценивающим каким портной смотрит на клиента, прикидывая его мерки. «Нет», — сказала Ю. «А у тебя?» «Дам тебе свою рубашку. Должно сойти за халат. Погоди». Он скрылся в недрах дома, а через пару минут вернулся с льняной рубашкой в руках. «Премного благодарна». Ю взяла рубашку, подняла с пола рюкзак. «Я тогда пошла?» «Встречаемся на кухне». Алекс помахал ей рукой, словно она собиралась в далекое путешествие, а не в гостевой санузел. Гостевой санузел был одой граниту, дереву и хрому. Сдержанный, брутальный, но оборудованный всем необходимым, включая замок. Ю заперла дверь, сбросила одежду и вошла в душевую кабину. Вода сначала была бодрящей, а потом сделалась почти горячей. То, что нужно уставшему путнику. Ю расплела косу, взяла с полки шампунь, благоухающий полынью и ветивером, вымыла голову. Гель тоже оказался из мужской коллекции. В этом доме женщин, похоже, не жаловали. Или не ждали. Даже банное полотенце оказалось графитового цвета. Благо цвет не исключал пушистости. Ю вытерлась, высушила волосы, но заплетать в косу не стала. Рубашка Алекса была такой же черной и такой же мягкой, как полотенце. Она доходила Ю почти до колена, поэтому выглядела вполне пристойно. А волосы, когда они немного подсохнут, нужно обязательно убрать в хвост. Нечего шастать по чужому дому босоногой русалкой, нечего смущать неокрепший мужской ум. Когда Ю вышла из ванной комнаты, Алекс уже гремел посудой на кухне. На нем были свободные домашние штаны и черная футболка. Его волосы были влажными после душа и от влажности завивались завидными кудрями. «С легким паром», — сказал Алекс, не оборачиваясь. Стоя к Ю в полоборота, он ловко орудовал ножом, нарезая ветчину и сыр. «Спасибо». Ю обошла стол, встала напротив Алекса, спросила. «У тебя есть палочки для суши? Можно одноразовые?» «Есть». Он выдвинул ящик стола, протянул Ю упаковку, даже не поинтересовался, зачем ей. Быстрым и злым движением Ю скрутила влажные волосы в пук, Закрепила их двумя палочками для суши. Практично дешево и какое-никакое оружие в прямом доступе. «Что насчет одежды?» Она уперлась ладонями в столешницу. «Где ее можно постирать?» «Там». Алекс указал подбородком на неплотно прикрытую дверь. Наверное, за ней скрывался хозблок с постирочной. «Разберешься? Я не в лесу родилась?» — проворчала Ю, направляясь к двери. За ней и в самом деле оказалась постирочная, оборудованная не только стиральной, но и сушильной машиной. Класс, не придется ждать, пока ее вещи просохнут в этой почти тропической влажности. Пока Ю возилась с бельем, Алекс приготовил ужин. На столе на большом блюде лежали аппетитного вида бутерброды, а в салатнике — помидоры и огурцы. В животе у Ю заурчало. Алекс усмехнулся, сделал приглашающий жест. Они сидели за здоровенным дубовым столом друг напротив друга, жевали бутерброды и хрустели огурцами. Из постирочной доносилось уютное ворчание стиральной машины. Не хватало только рюмки коньяка или что там принято пить у местной публики. Но даже если бы Алекс предложил Ю выпить, она бы отказалась. Да, в ее непутевой жизни случилась небольшая передышка, но это не значит, что можно расслабиться. Помылась, поела и на том спасибо. «Кофе?» — спросил Алекс, когда с бутербродами и огурцами было покончено. «А Ю никогда не смущал кофе перед сном. Телефон Алекса зазвонил, когда он поставил на стол две дымящиеся чашки. Ю напряглась. Не любила она ночные звонки. Впрочем, она никакие звонки не любила. «Это Иван Петрович», — сказал Алекс, бросив быстрый взгляд на экран. Ю сначала вздохнула с облегчением, а потом сердце снова настороженно сжалось. «Ну», — сказала она шепотом, — «бери давай». Алекс взял телефон. «На громкую поставь». Ю обхватила чашку в раз озябшими пальцами. Алекс молча кивнул и также молча выполнил ее требования. «Ну все, Александр», — послышался в трубке бодрый голос ветеринара. «Ваш подопечный оказался живучим и везучим». Пуля не задела жизненно важных органов, шансы на полное выздоровление крайне велики. — Спасибо, Иван Петрович. Я вам очень признателен. Ю не услышала в голосе Алекса ни особой радости, ни особой признательности. — Не за что. Пес пока отдыхает, но утром его уже можно будет забрать. Над столом повисла недолгая, но весьма многозначительная пауза. Алекс посмотрел сначала на Ю, потом на телефон в своей руке, а потом осторожно спросил. «Иван Петрович, а вам, случайно, не нужна собачка?» Из трубки послышался тихий смех. «Ах, Александр, голубчик мой, если бы только знали, с какой удручающей периодичностью я слышу этот вопрос. К сожалению, при всей моей любви к животным и при всем уважении к вам, вынужден отказать». Алекс молча кивнул, словно ветеринар мог его видеть. «Но если вы не готовы...» — продолжил Иван Петрович. «Я не готов» сказал Алекс решительно. «У меня командировки и вообще...» «Если командировки и вообще...» «Черкану вам завтра адресок одного приюта. Условия в нем, конечно, не как в пятизвездочном отеле, но ребята стараются. Думаю, в благодарность за посильную помощь они пристроят у себя вашего подопечного. В любом случае, уже слишком поздно. Давайте вернемся к этому разговору завтра. Скажем, часиков в девять». Еще пару секунд Алекс благодарил и расшаркивался, а потом отключил телефон и посмотрел на Ю. «Что?» — спросила она, делая глоток кофе. «Мне только собаки не хватало». В голове тут же промелькнула крылатая фраза из экзюпери, про то, что они в ответе за тех, кого приручили. Но лично она никого не приручала. Не надо тут. «Мы и так сделали, что могли». Продолжила она успокаивающим тоном. Кого успокаивала? Если не жалко денег, окажи спонсорскую помощь не посильную, а не посильную. Организуй ему Блат». «Блат в приюте?» — Алекс усмехнулся. «А что?» — Ю пожала плечами. «Думаешь, в приюте не бывает Блата? Блат мой друг есть везде». Алекс не стал спорить. Кофе они допивали в полном молчании. Пока допивали, Ю раздумывала, когда и как ей следует свалить. «Можно было попробовать уйти по-английски?» Но кто знает, как обстоят дела с транспортом в этом медвежьем углу. А можно было все-таки попробовать договориться и обсудить реальные перспективы. Она могла бы начать обсуждать эти перспективы прямо сейчас, но по мрачному лицу Алекса было видно, что он не настроен на переговоры. «Ну, я спать». Ю встала, вопросительно посмотрела на Алекса. Он не сразу понял, чего она хочет, а потом тоже встал, сказал с улыбкой. «Можешь лечь в гостевой комнате, там все готово». В гостевой комнате и в самом деле все было готово к приему гостей. Широкая двуспальная кровать была застелена чистым бельем, дверь шкафа гостеприимно приоткрыта. Юш вернула рюкзак на кресло, сама рухнула на кровать, окинула комнату тем же внимательным взглядом, что и гостевой санузел. И тут первым, что ее волновало, был замок на двери. Замок имелся не слишком надежный, но и не слишком хлипкий. Ю усмехнулась. До чего она докатилась, раз первое, о чем думает, оказавшись в чужом доме, это о возможных путях отступления. На каком этапе ее жизнь свернула не туда. Она знала, на каком этапе. На том самом, на котором она повстречалась с графом. Но сделанного не воротишь, и нужно как-то адаптироваться, привыкать к новым реалиям. На цыпочках Ю подошла к двери, Выглянула в коридор. Дом утопал в уютном полумраке. Где-то в его темных недрах готовился ко сну Алекс, ее новый загадочный знакомый. Ю заперла дверь на замок, проверила, надежно ли закрыто окно, задернула шторы, выдернула из волос палочки для суши и сунула их под подушку. Конечно, столовый нож в качестве орудия защиты был бы предпочтительнее, но нож она стянет позже, когда Алекс уснет. С ножом ничего не вышло. Ю выключилась почти сразу, как только ее голова коснулась подушки. Выключилась, чтобы открыть глаза уже утром».